Глава 10 Следующего дня я ждала с замиранием сердца. Ночью долго не могла уснуть, прислушиваясь к каждому шороху, но, слава богу, всё обошлось. Когда хотел, Саша умел себя контролировать даже в пьяном состоянии. Он отпустил бы и без моих выкрутасов, но после вчерашнего поцелуя и его последующих слов у меня что-то перемкнуло в голове. Сказалось нервное напряжение последних месяцев, постоянные переживания, словно лопнула струна, которую долго и основательно натягивали до предела в течение долгого времени. По сути, так и было. Именно сейчас, именно в этот момент. Я старалась не вспоминать об этом инциденте, чтобы не накручивать ещё больше, гнала будоражащие воспоминания и злилась, что позволило ему унизить себя. А внутри всё болело. Словно это не я вчера со всей силы заехала обидчику, а он прошёлся ржавым гвоздём, вскрывая старый нарыв. Ночевать в отведённую для меня спальню не пошла. Осталась у девочек, сидя в мягком кресле. Тем более они поседы не хотели успокаиваться почти до часу ночи. Сашу больше не видела. Рано утром он уехал, так и не попрощавшись. Нормального разговора не вышло. Не было Саша в течение дня и даже на следующие сутки. В другой ситуации я бы, наверное, успокоилась, если бы не тревожное ощущение, засевшее в груди и не желавшее отпускать. Предчувствие надвигающейся беды, поворотного момента, после которого что-то должно кардинально измениться, от чего сердце не находило себе места. Да и глупо в моём положении надеяться на милость хозяина, который предельно ясно дал понять, как и что думает обо мне. Прислуга в доме относилась к нам нейтрально. Я видела двух охранников, повариху и уборщицу. Работники на вопросы о хозяине, его графике, отмалчивались или просто пожимали плечами. Такое ощущение, что их в принципе это мало волновало, либо они не желали говорить на данную тему со мной. По дому можно было ходить свободно. Никто не обращал внимания, а вот стоило ступить за пределы территории, как в обязательном порядке следовал кто-то из охранников. Меры предосторожности или все-таки контроль, чтобы не сбежала? Интересно, если я соберусь в город, меня отпустят? И в момент, когда я уже была готова проверить это, появился хозяин дома. Саша приехал к ужину. Первым делом заглянул в детскую. Расцеловал девочек, поманил сладостями, но сказал, что отдаст только после ужина. «Поэтому марш мыть руки и за стол!» — скомандовал по-доброму. Мне бросили сухое «Здравствуй», не удостоив даже взгляда, и сразу вышел из комнаты. Ужин, как в прошлый раз, прошел без эксцессов. Все-таки дети разбавляли атмосферу своей непосредственностью, чистой, незапятнанной аурой, сближали, делая заклятых врагов чуточку ближе. Саша совершенно преображался рядом с ними, словно на какое-то время его подменяли на доброго, заботливого семьянина, и если закрыть глаза, забыть на несколько секунд наше прошлое, то можно было поверить, что мы действительно любящая семья. А потом реальность обрушивалась с прежней силой, придавливая гранитной плитой. «Папа, ты с нами появляешься!» Дёрнула его за руку Яна. «Ты обещай!» «Обязательно!» Кивнул он серьёзно. «Обещал, значит, надо выполнять. Отдохну немного, с мамой решим один вопрос, и я приду к вам». Я кинула беглый взгляд на Сашу. И вроде бы готовилась себя, ждала, настраивалась, а всё равно оказалась не готова. Сердце застучало в районе горла. «Ты ещё не отдохнул?» «Увы, я только что с работы, и сразу к вам». «Тогда ты кое-что забыл, когда Плесоль!» встряла Леся, грозя ему пальчиком. «Правда?» — удивился Саша, хмурясь вспоминая своё упущение. «Что?» «Поцеловать маму!» С невозбудимым видом подсказала дочь и застыла, ожидая, когда он исправится. «Да, дочки помнили привычки отца. Андрей всегда чмокал меня в щёку, когда возвращался домой. Для него это было своеобразным ритуалом, и он почти никогда не изменял ему». «Точно!» — Саша перевёл на меня взгляд. «Забыл. Как хорошо, что у меня есть такие напоминалочки!» Он заговорчески подмигнул девочкам, встал со стула, обошёл стол и остановился у меня за спиной. Я напряглась, чувствуя близость хищника. Тёплые пальцы нарочито нежно коснулись шеи, прошлись, едва касаясь по коже, убирая пряди волос и вызывая рой мурашек по телу. Он словно играл, показывая, насколько ласковым умеет быть зверь, когда ему нужно. Горло перекрыл спазм, мешая вдохнуть. «Ты устал сильно. Не выдержала я». Вывернулась, вскакивая, шарахаясь в сторону. Правда, далеко уйти не смогла. Саша поймал, заключил стальные объятия, стиснул, прижимая к себе так, что я оказалась лицом к лицу с ним. «Не настолько», — промурчал угрожающе. «Саша!» Широкая ладонь жала затылок, фиксируя положение головы. Тёмно-карие глаза гипнотизировали, заставляя подчиниться, проникая вглубь и вытягивая душу. Раньше я любила эти глаза, любовалась, тонула в них, наслаждаясь каждым моментом, а сейчас... Осталась лишь мучительная, выворачивающая наизнанку боль, звенящая и отдающая особыми нотами на концах оголённых нервов. В памяти еще свежо воспоминание о последнем поцелуе, когда Саша буквально сорвался, подчиняя своим напорам и о том, чем все это закончилось. Но при дочках я обязана была отыграть эту роль. Зажмурилась, переставая дышать, приготовилась к чему-то ужасному, но сухие губы лишь мазнули по щеке. Подбородок слегка царапнула щетина и Саша отпустил. Неожиданно. И глухое разочарование пустотой ухнуло в груди. «А сейчас доедаем всё, что у вас осталось на тарелках, допиваем сок и поднимаемся к себе в комнату», — бодрым голосом скомандовал мужчина, хлопнув ладоши. Леси и Яна, довольные собой, заулыбались, переглядываясь, и принялись быстрее орудовать ложками. Ужинать мы закончили быстро. Девочки убежали строить кукольный дом, а меня Саша позвал для разговора к себе в кабинет. Я шла, внутренне сжавшись, готовясь к очередному прессингу, и совсем не ожидала того поворота, что мне приготовил мужчина. «Не находишь, что это подло?» — зашла с наступления. «Ты о чём?» — недоумённо обернулся он, останавливаясь у письменного стола. «О том, что ты пытаешься манипулировать чувствами детей и занять место их отца, меня внутри потряхивало. Я ещё сама не разобралась от чего. Какая-то злость на него, на свою беспомощность, на дурацкие реакции тела. Нет, не нахожу». Спокойно ответил Саша, присаживаясь на крае стола. «Девочкам нужно внимание отца. А за неимение Монова они будут искать его в каждом мужчине, который вызовет симпатию или доверие. Они ещё слишком маленькие и нуждаются в отцовской ласке. Так пусть лучше называют папой меня, чем чужого мужика с улицы». Последние слова прозвучали особенно жёстко, словно он подозревал меня в связи с кем-то. «Хорошее оправдание своему эгоизму. Я хочу...» Чтобы они были счастливы, чтобы хотя бы у кого-то из моих близких было нормальное детство с любящими родителями. Тем более, Саша потянулся к нижнему ящику стола, вытаскивая какие-то листы с печатями, бланки, распечатки. «Боюсь, мне и недолго осталось играть эту роль». «Почему? Что это?» Я подозрительно покосилась на бумаге в его руках. В прошлый раз, когда он показывал подобную стопку, меня ждал неприятный сюрприз. Что-то мне подсказывало, что и сейчас будет не лучше. Диагноз. скривился с горечью. «Ознакомишься? Или поверишь на слово?» Я протянула руку, забирая листы. Пробежалась по строчкам, холодея, анализы, результаты диагностики, заключения, медицинские термины. Часть была на английском языке, который я, увы, не понимала. Их отложила в сторону. Вчитывалась в каждое слово, пытаясь понять, но смысл упорно ускользал. Единственное, что я выхватила из всей попавшейся на глаза информации, это то, что Саша тяжело болен. Глаза непроизвольно защипала от навернувшихся слёз. Обиды и злость, гулявшие во мне, ещё минуту назад испарились без следа. «Это какой-то розыгрыш, чёрный юмор, ошибка. Наверное, такое иногда случается, я слышала, потому что подобное просто не могло быть на самом деле, ни сейчас, ни с ним, ни с нами, потому как Саша для нас оставался последней надеждой, последней бухтой, где мы могли бы спрятаться, укрыться от неприятностей, переждать шторм». Но слова, отпечатанные на листах формата А4, государственные печати заключения ведущей клиники упорно доказывали обратное. «Поэтому ты уезжал в Израиль?» — потерянным голосом выдавила я. Мужчина терпеливо ждал моей реакции, опустив голову, а мне казалось, что я теряю точку опоры. Только-только на горизонте забрежели проблески светлой полосы, только я позволила себе поверить, что есть выход, как судьба снова косила на корню. «Да», — ровным тоном ответил он. «Был на обследовании, подготавливался к основному этапу лечения. Прогнозы, скажем так, положительные, шанс есть и довольно большой, а при правильном подходе современной медицине вообще, можно сказать, 50 на 50». Он лгал. Я видел это по потухшему взгляду, по усталому виду, по горькой усмешке на лице. Если шансы был, то гораздо ниже. Плюс врачи не всесильны. Всегда может быть так, что организм неправильно отреагирует на подобранную терапию. Пойдёт отторжение, негативная реакция, аллергия на какое-нибудь лекарство, да что угодно. Теперь ты в курсе, в связи с чем у меня к тебе предложение? Какое? Среагировала машинально. Прежде ответь мне на один вопрос. У тебя были или есть какие-нибудь серьёзные проблемы со здоровьем в последнее время? «Нет». Покачала головой, ещё не понимая, куда он клонит. «Замечательно. Понимаешь, Ника?» Саша чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету. «Я всё-таки надеюсь выжить, но...» «Но!» «Меня уже предупредили, что есть очень большая вероятность того, что потребуется облучение». Он выразительно посмотрел на меня, словно надеясь, что я по взгляду определю его мысли и то, что он собирался сказать. Но, увы, подобными способностями я не обладаю, поэтому терпеливо ждала, пока он продолжит. «Я хочу сына». «Наследника». Выдохнул в сторону струю дыма, не сводя с меня глаз. «Понимаю». Кивнула согласно. «Вполне нормальное желание, и я могла его понять. Сама в своё время мечтала о детях, переживая, что у нас с Андреем так долго ничего не получается. Искала причины, бегала по всяким репродуктивным центрам, боясь услышать страшный диагноз. А как бы я чувствовала себя, если бы мне озвучили что-то подобное? И его мне родишь. Ты». Терпеливо разъяснил Саша, склонив голову набок. «Это и есть мои условия. Я решаю твои проблемы, ты мои». А вот после этих слов я зависла. «Не поняла. Саш, ты сейчас серьёзно?» Абсурдность ситуации зашкаливала. «Более чем. Всё таким же убийственно, спокойным тоном продолжил он. Понимаешь, ещё одна глубокая затяжка и выдох. Бегать, искать суррогатную мать, договариваться, проверять её по своим каналам, ибо чужим я не доверяю. У меня времени нет, да и желания как такового. Мне нужна проверенная женщина». «Я тебе не инкубатор!» Вспомнились слова брюнетки, встреченной мной у Саши в приёмной, когда я недавно приезжала к нему на работу. И её состояние, в каком она выскочила из его кабинета. «Подожди!» Выставила руку в защитном жесте. «Ты хочешь, чтобы я родила от тебя, а дальше? Что будет потом?» Он усмехнулся, опустив голову и глядя себе под ноги. Докурил сигарету, затушил окурок в пепельнице, горло першило от концентрации дыма в воздухе, но я терпеливо молчала. Саша догадался сам. Раскрыл пошире окно, впуская свежий воздух и убирая занавеску в сторону. Развернулся в мою сторону. Потом, потом, задумчиво повторил он, погружаясь на несколько секунд в свои мысли, переваривая, решая, делая окончательный вывод. Тёмно-карие глаза опасно блеснули. «Если я сдохну, ты получишь всё». Широким жестом руки обвёл пространство вокруг себя. «Всё это станет твоим». «Как мать единственного наследника ты получишь доступ ко всем моим деньгам и сможешь одним махом решить все свои проблемы». «А если нет?» — робко уточнила я. «Если всё-таки посмею выжить...» Злым обречённым смехом расхохотался мужчина. «Тогда я заберу ребёнка и буду воспитывать его сам. А ты получишь солидную компенсацию. Рассчитаешься с долгами сможешь вернуть дочерей. Думай, Ника, думай. Времени у тебя мало, бы да и выбор ограничен». Он прошёл мимо широким шагом, обдав едким запахом сигарет. Открыл дверь, собираясь выйти. «Стой!» — бросила, не поворачиваясь. «Мы не договорили. Что будет, если я откажусь? Попробуй. И узнаешь. Саша! Ты потеряешь всё. И всех. Обещаю». Прилетела в сторону, и не осталось сомнений, кого именно он имел в виду. Резкий хлопок двери дал понять, что мужчина ушёл, оставив меня одну, растерянную в сомнениях, с проклятыми бумажками в руках и полной кашей в голове.